Глава двадцать седьмая. Вольная пташка начинает петь под чужую дудку. «Госпожа баронесса фон Деринг», — почтительно доложил графу его француз камердинер Брат с сестрой многозначительно переглянулись. «Легка на помине», — улыбнулся Калаш. «Если она, я по голосу узнаю», — прошептала Анна, — «остаться мне или уйти?» пока оставайся, сцена будет любопытная». «Впустите!» — кивнул он Лакею. Через минуту послышались в смежной комнате быстрые легкие шаги и свистящий шорох шелкового платья. «Здравствуйте, граф! Я к вам на минуту!» — нарочно поспешила заехать. «Сама, сама заехала! Оцените-ка это!» Владиславу некогда, а дело экстренное, хотелось скорей уведомить. Нус, мы можем все себя поздравить, судьба и счастье решительно за нас. С пролепетала Бранеса Фундиринг, быстро влетая в кабинет графа. В чем дело, что за новости? Пошел ей навстречу хозяин. Вы знаете, у Шадурских нет более долга. «Сын этого покойного ростовщика? Как его? Марденко что ли? Так кажется. Помните, который тогда скупил все их векселя? Так вот, его-то сын теперь возвратил княгине все документы на 125 тысяч». Она сама сказала об этом моему Владиславу. Кредит их снова поднялся, и, надеюсь, вы понимаете, что это для нас самая горячая минута, «Боже, сохрани упустить ее! Надо придумать план, как бы лучше воспользоваться!» Бранеса вдруг осеклась на половине фразы и сильно смутилась, заметив присутствие посторонней женщины. «Виноват! Я не предупредил вас!» — с легкой улыбкой, пожав плечами, поклонился граф Калаш. «Княжна Анна Яковлевна Чечевинская!» Отчетливо и внятно продолжал он, указывая рукою на безобразную чуху. «Вы, баронесса, теперь, конечно, никак бы не узнали ее, не правда ли?» «Зато я сразу узнала Наташу», — не спуская с нее глаз, спокойно сказала Анна. Баронесса мгновенно сделалась белее полотна и слабеющей рукою поспешила ухватиться за спинку тяжелого кресла. Калаш с величайшей предупредительностью поспешил помочь ей усесться. «Ты, Наташа, не ожидала меня встретить», — спокойно и даже ласково подошла к ней Анна. «Я вас не знаю, кто вы такая», — с усиленным напряжением почти прошептала баронесса, застигнутая совершенно врасплох. «Мудреного нет, я так изменилась», — сказала Анна. — А вот ты все такая же, как прежде, почти никакой перемены. Наташа мало-помалу начинала приходить в себя. — Я вас не понимаю, — холодно сдвинула она свои брови. — Зато я тебя хорошо поняла. — Позвольте, княжна, — перебил ее калыш, — доверьте мне объясниться с баронессой, мы с нею более близко знакомы, а вас пока, извините, я попрошу на время удалиться из комнаты. Он почтительно проводил сестру до массивной дубовой двери, которая плотно захлопнулась за ней. «Что это значит?» — с негодованием поднялась баронесса, сверкнув на графа своими серыми глазами из-под сдвинутых широких бровей. «Случай!» — не без иронии пожав плечами, — улыбнулся Калаш. «Что за случай? Говорите, ясней!» Бывшая барышня узнала свою бывшую горничную, и только. — Каким образом находится у вас эта женщина? Кто она такая? — Я уж вам сказал, княжна Анна Яковлевна Чечевинская. А каким образом она у меня находится, это тоже случай довольно курьезный. — Это не может быть, — воскликнула баронесса. — Отчего же не может? И мертвые, говорят иногда, воскресают из гроба а княжна еще пока жива. Да скажите, пожалуйста, чего же не могло бы быть, например, хоть так вот? Горничная княжны Анны Чечевинской, Наташа, бросила ее на произвол судьбы у повивальной бабки, воспользовавшись доверием и болезнью старой княгини Чечевинской для того, чтобы с помощью своего любовника Казимира Бадлевского выкрасть из ее шкатулки деньги и билеты. Заметьте, баронесса, именные билеты княжны Анны.